Мистер Корнев обратился к нему мед: Разрешите познакомить вас как автора замечательного проекта со светилом американской техники и мастером Гарбертом Кандербием. Степан Корнев немного смутился. Я очень рад, сказал он, старательно выговаривая слова. Имя Герберта Кандербля знакомо мне со школьной скамьи. Герберт Кандербль дружески похлопал Степана Григорьевича по плечу. «Хеллоу! Жалею, что я не знал вашего имени прежде. Зато теперь его будет знать весь мир», — вставил мистер мэтч «Мистер Корнейф? Я взял на себя смелость пригласить нескольких американских парней для интервью с вами Степан Григорьевич смешался. «Мне не хотелось бы одному удавать какие бы то ни было интервью, ибо я, я не являюсь... Какие пустяки, мистер Корнеев!» Перебил мэтч и сделал знак рукой. Зажужжали кинамо. Несколько джентльменов в соломенных шляпах защелкали затворами фотоаппаратов, Мисс Амелия засуетилась, стараясь попасть в поле зрения объективов. «Прошу вас, сэр!» — кричал один из репортеров. «Пожалуйста, улыбнитесь. Вот так, так, еще, еще. Приветливее. Скажите несколько слов американскому народу от лица автора проекта, призванного поставить крест на гонке вооружений». «Говорите, говорите, старина!» — подбадривал Степан Амельич. «Я помогу вам». Уже сегодня вечером это будет звучать со всех нью-йоркских телеэкранов. «Ах, сэр, мы все так просим вас!» — с очаровательной улыбкой вмешалась Амелия. Степан Григорьевич пытался сопротивляться, но его буквально рвали на части... Кто-то пожимал руку, кто-то совал цветы, выкрикивали что-то о человеке, который поймал первым на земле самую простую и самую замечательную идею, достойную американцев. К губам Степана Григорьевича поднесли микрофон. «Говорите же, коллега, снисходительно посоветовал Кандербль. У нас любой бизнес начинается с рекламы. Грех от не отказываться» в самом деле, — подумал Степан. Разве я не обязан даже и без Андрюши популяризировать его идею, за которую боремся вместе? Надо ловить миг накала их интереса. Недостаточно владея английским языком, Степан Григорьевич, заговорив, по существу лишь повторял подсказанные мэджем слова, которые, очевидно, были наиболее подходящими и для этого случая, и для американских нравов. Он сам не смог бы повторить сказанного о масте, о мире, о значении сближения народов. «Браво, браво!» — кричали окружающие. Кандербль взял Степана за плечи, отвел его в сторону, сам освободившись, наконец, от опеки Амелии. — Какой род тяги избрали вы? — спросил он Степана. — предусмотрено бегущее магнитное поле развернутого вдоль всего туннеля электрического статора, пояснил Степан. Кандербль присвистнул. Сколько же вам понадобится медиа, мистер? Я предложу вам совместную разработку мотора, который сэкономит миллионы и миллионы. И все пополам. Кажется, так говорится у вас, у русских. Степан не знал, что ответить, и нерешительно сказал. Разумеется, мы не откажемся ни от какой новой технической мысли, полезной будущему строительству. Будущему строительству? — спросил Кандербль. О, хочу заразиться у вас оптимизмом. И не только заразиться, но и безнадежно заболеть им. И он рассмеялся. Заходите ко мне в павильон и вместе обмозгуем одну из идей завтрашнего дня, окей? Okay? Я зайду. Непременно зайду, пообещал Степан. Извините меня, господин Корнев. Сказал кто-то на чистом русском языке. Перед Степаном стоял коренастый седой японец. Позвольте познакомиться. Усуда. Доктор медицины. Почитатель вашего ослепительного инженерного таланта. Ярый приверженец вашей затеи. Позади Усуды стояла его дочь. О Кимии рассматривала человека, дерзнувшего сдвинуть континенты. — Я бы хотел спросить вас, — продолжал японец, — какие аргументы? Вы имеете против своих конкурентов, ну, скажем, самолетных, компаний и ледоколов, проводящих суда через льды. Самое убедительное, господин Усуда, экономика и сохранение нашей среды обитания. Корабли, даже вслед за ледоколами, чтобы одолеть арктические льды, вынуждены затрачивать такое количество топлива, и так загрязнять им океаны. А самолеты, тратя еще больше топлива, загрязнять воздух планеты, что способ доставки пассажиров и грузов по подводному туннелю почти без всякой затраты энергии и без всякого вредного воздействия на окружающую среду в грядущем будет признан предпочтительным по сравнению со всеми видами межконтинентальных сообщений. Арктический мост — это первая трасса на нашей планете которая покроется целой их сетью прекрасный совет отозвался японец мы в японии не имеющие своего топлива как никто другой поймем преимущество вашей системы транспорта моя дочь оимии корреспондентка нашей газеты сейчас запишет все вами сказанное браво сказал Кандербль, когда Степан перевел ему свой ответ японцу. А теперь покажите мне, как вы решали некоторые детали вашего проекта. Степан, сам не замечая, стал говорить о технических решениях, не употребляя словом «мы», само собой получалось у него, что решения эти найдены им, Степаном. И вдруг он запнулся. Сбоку от него стоял бледный Андрей. Он ничего не сказал Степану, только посмотрел на него. Но старший брат съежился, смешался, и чтобы выйти из положения, шепнул Андрею, «Андрейка, так надо. Я тут без тебя отдуваюсь, но сейчас представлю тебя Кандерблю». «Мистер Кандербль», — обратился он к американцу, — «позвольте...» познакомить вас с моим младшим братом